Глава 13. Фабрика выглядела совершенно обычной, как и сотни подобных производственных комплексов, но это ощущение было обманчивым. Она охранялась. Внешний периметр контролировался четырьмя автоматическими турелями на вышках, а внутренний шестеркой легионеров одной из вспомогательных когорт. Автоматику часовой мгновенно отключил, а вот с живой охраной требовалось что-то решать. Как многие сейчас слушающие дальнюю стрельбу и р о к о т а р т и л л е р и и на горизонте, эти бойцы были растеряны. Я чувствовал своим пси полем их сомнения и страх. Они видели Флаинг, понимали, что он чужой, но не спешили открывать огонь по собратьям легионерам. И это внушало надежду. Однако мы должны были действовать быстро, чтобы они не успели поднять тревогу. И Корвин вопросительно взглянул, коснувшись пальцами рукояти натунга. Я отрицательно покачал головой и первым выпрыгнул из машины. с т о й т е вам сюда не! Легионер захлебнулся на полуслове и пошатнулся, безвольно выпуская Суворов. Затем медленно опустился на землю, сжимая руками голову. Так же, как его товарищи по оружию, следующие несколько минут он мог только бессмысленно пускать пузыри Я п о т е р виски. Мощный псиимпульс отозвался колющей болью, но зато мы обошлись без крови. Поймав одобряющий взгляд Гелиус, улыбнулся краешком губ. Все-таки повелитель стаи был очень удачным выбором. с в я ж и т е их и занимайте периметр. Наш отряд был маленьким. Я, группа восхода, Ворон, проводник и алле г и о н е р о в из первой центурии солнцеруких, которые должны были прикрыть снаружи, охраняя наш тыл. Большое количество бойцов привлекло бы ненужное внимание. А в л а б о р а т о р и я Харфея вряд ли имелось что-то способное остановить ч е т ы р ё х инков. Все вражеские инкарнаторы сейчас должны были заниматься отражением атаки мятежных к о г о р т По крайней мере, мы очень на это рассчитывали. Внутри большого модульного ангара находился склад, заполненный множеством грузовых контейнеров с маркировками высшей степени защиты, а также совсем необычных, которые Мико опознала как изотермические хранилища и криогенные транспортные контейнеры. Все они были пусты, а в дальнем конце зала нашлись огромные закрытые гермо врата. Их испещряли к р а с н о р е ч и в ы е символы. Вход запрещен. Азур. Биологическая и радиационная опасность. Мы на месте, хрипло произнес Ворон. За ними лифт, ведущий на подземные ярусы. В моё время их было три. Ворота заблокированы дистанционно. Забоченно сказал Часовой. Я могу попробовать взломать систему. Но наверняка сработает тревога. Вскрыть створки не проблема. С нами был Корвин с ч у д о м е ч о м и г е л и о с способные проплавить метр стали. Требовалось сделать это так, чтобы защитные системы не среагировали раньше, чем мы проникнем внутрь. Подождите, сейчас открою. Я поднял десницу. Давно хотел провести эксперимент в натуре, изучая ее возможности. Голубой луч дезинтеграции пополз по металлическим створкам, сканируя их структуру. И через несколько секунд перед моим внутренним взором вы светилась таблица. Объект: защитно-герметические автоматические ворота шлюзового типа. Анализ: ферритовый сплав 1750 килограмм, редкие металлы 12 килограмм, конструктивные элементы 7 видов 110 килограмм, бета-полимер 20 килограмм, втор сырье 120 килограмм. Внимание: при дезинтеграционном анализе о б ъ е к т будет полностью уничтожен. Необратимая потеря около 40% процентов составляющих материалов. Стоимость дезинтеграции 20 000 а з у р Скорость дезинтеграции 27 с е к у н д 20 000. т ы с я ч плюс 10 0 0 т ы с я ч за каждую минуту активации д е с н и ц ы Я так и думал, что перчатка имеет побочные ограничения и по стоимости азур и по времени. Это означало, что дезинтегрировать гору или любой другой массивный объект с ее помощью невозможно. После событий в башне Тимусе у меня оставалось более двух т р е т й от изначального миллионного заряда десницы. На этот запас исчерпается быстро, а как и где подзаряжать подарок Прометея, я пока не разобрался. Стало совершенно ясно, что дезинтеграция не боевое оружие, а инструмент для сбора, копирования и перемещения на склад Стеллара особо ценных конструкций и материалов. Возможности очень широкие. Но совсем не то, что требуется в данное время. Я, конечно, разобрал врата. Зря что ли включал десницу. На их месте остался провал с зубчатыми краями, как слепок снятого механизма. Мелькнула иконка новой сохраненной схемы. Теперь при желании и наличии материалов такие же врата можно было воссоздать. Ворон, глядя, как сон молекул, м похожей на вихрь голубоватых пузырьков, в т я г и в а е т с я внутрь десницы, не громко заметил. Помню этот фокус. Как насчет других трюков, п р о м е т е я Ответить не позволила аварийная сирена. Затем включилось тревожное освещение. Похоже, ликвидация врат все-таки не осталась незамеченной системами безопасности. За ними нашелся зал поменьше, с цилиндрической шахтой лифта в центре и, о чудо, терминал управления, к которому тут же подключился часовой. Он несколько минут сосредоточенно изучал что-то, затем озабоченно пробормотал. Есть частичный успех. Объект под охраной независимой Вокс-сети, у п р а в л я е м ы й из единого центра, со сложным протоколом шифрования. Первый контур я взломал, но... Короче, не выдержал Гелиус. Короче, лифт работает. Часовой защелкнул, забрал из шлема. Спускаемся. Но внутри может быть все что угодно. А нас уже знают. Тревогу отключить нельзя. Ясно. Тогда поторопимся. Огромный грузовой лифт вез нас вниз несколько долгих минут. Глубина подземных ярусов была значительной, не меньше сотни ярдов. Когда створки открылись, стал виден длинный металлический коридор, освещенный лишь мерцающей аварийной сигнализацией, и перегородившие его две шеренги бойцов в легионном снаряжении, безо всяких разговоров встретившие нас огнем в упор. Я коснулся их псиполем в попытке остановить, и тут же понял, что не смогу. Это не люди, а что-то вроде заведенных механизмов, управляемых внешними командами. Синтетики, боевые андроиды. Схватка вышла очень короткой. Никто из нас не пострадал. Часовой заслонил силовым щитом, от которого с визгом рикошетили пули. Под его прикрытием Корвин выпрыгнул наружу и молниеносно расплатал с всех стрелявших, двигаясь настолько быстро, что казался туманной полосой. На лице Ворона, приведя расправы, появилась зловещая улыбка. От которой кровь стыла в жилах. Он втянул ноздрями воздух и пошевелил плечами, как будто разминаясь, и ощутил исходящую от него жажду драки. Ему не дали оружия, но убийца одержимых словно о ч у т и л с я в своей стихии и был готов сорваться с поводка, как пес, почувствовавший запах крови. Грей, внимание, уклонение. Умная нейросеть с реагировала правильно, но уклониться от роя трехгранных титановых игл... выплюнутых гаусс-пулеметом было при всем желании невозможно и остановил их с помощью психокинеза, ощутив всю и з л у ю скорость, разрывающую воздух. Остановил, как с т а ю железных ос на мгновение зависших в воздухе, и вернул в е р н у л в темное нутро коридора. Металлический звон рикошетов дал понять, что обратка оказалась неэффективна. Спустя мгновение из темной глубины выбежала гибкая многоногая тварь. Она походила на з а х в а т ч и к разоривший Анджело, но была гораздо более ловкой и компактной. Секутор — универсальный боевой бот, предназначенный для зачистки и сражения в ограниченных пространствах. Мой интерфейс мгновенно идентифицировал древнюю альфа-технику Утопии. Отдельные экземпляры которой нет нет до всплыли в а спустя сотни лет. Хорошо, что мы не взяли с собой обычных людей. Секутор, похожий одновременно на металлическую сегментарную гусеницу. Эмногоногого таракана наверняка мог устроить настоящее побоище. Моя вспышка и Эми импульсы часового не произвели на него никакого впечатления. Он крутил боевыми клинками как пропеллерами, ловко бегал по стенам и потолку, при этом поливая н а с л и в н е м гаус-игл и закрываясь силовым щитом, так что даже невероятно быстрый Корвин на несколько секунд потерялся, вынужденный отражать внезапную атаку. Зато не растерялась Гелиус. у л у ч и в нужное мгновение, она дважды выстрелила из т е х н о л у к а и ослепительное гелио термическое пламя отбросило робота внутрь коридора. Крестоносец тут же добил оплавленного противника, безжалостно отсекая дергающиеся конечности. Секутор, надо же! – выругался он. Дьявольски ловкая тварь, а я уже не молодой! – хрипло продолжил Ворон, вместе с сажей стирая с лица сгоревшие брови. Солнечный огонь не щадил даже своих, а у Ворона не было защитного снаряжения. Он внимательно смотрел на Гелиус. А ты горячая штучка, Энжи. Почему я раньше не обращал на тебя внимания? Мы могли бы. Заткнись, Ворон. Тогда дайте мне чертов шлем и оружие. Огрызнулся Ворон. Обойдешься, процедила заклинательница. и н к а р н и р у е ш ь если случайно поджарю. Ворон саркастически усмехнулся. Инки восхода явно не испытывали к нему приязни, особенно после схватки в башне пустоты. Корвин был вообще категорически против участия убийц одержимых в операции, но м н е пришлось настоять. Внутреннее чутье подсказывало, что ворон может оказаться полезен даже в свежем носителе. Мы быстро осмотрели трупы. Несмотря на то, что они носили легионные гардианы и пользовались импульсными копьями, знаков к о г о р т ы на бойцах не имелось. Они вообще не принадлежали к легиону. Что это за хрень? отшатнулась Гелиус, глядя, как из перерубленного пополам, но все еще шевелящегося трупа медленно вытекает темно-серая тягучая субстанция, совсем не похожая на кровь. Они что, не люди, синтетики? Нет, не синтетики, ответил часовой. Люди, но температура тела нулевая, смотрите. Он сорвал шлем с одного из павших, обнажив бледное. почти в о с к о в о е лицо, оказавшееся маской мертвеца. Тот, кому оно принадлежало, явно умер не сегодня. Его череп был трепонирован, затылочную часть заменяло необычное биомеханическое устройство, а глаза примитивные имплантаты. Они еще мигали светящимися диодами, раскрывая лепестки окуляров. Это киборги. Внутренне содрогнувшись, спросил я. Зрелище было далеко не из приятных. Даже стойкая Мико, отвернувшись, изобразил р в о т н ы й позыв. Нет, нечто похлеще. Часовой с хрустом отделил затылочную часть мертвеца и несколько секунд разглядывал содержимое черепной коробки. После чего констатировал: личность не установлена, мякость т тёрта, хотя её фрагменты на коже сохранились. Этому парню вытащили мозг, на его место вставили позитронный процессор с датчиком вокс сети. м а к р о в в заменили чем-то вроде низкотемпературной азурплазмы, похоже на подделку под Эрго. Вероятно, управляется дистанционно. Это биотехнология, насколько мне известно, изобретена святыми. Они называют таких существ сайберзы. Это производные от киберзомби. Как мы видим, наш Арфей тоже не чурается чужих наработок. Зачем он это делает? Технология производства боевых синтетиков утеряна, пожал плечами часовой. Эрга очень мало, а это их прямая замена. Да, попахивает, но бегает и стреляет весьма шустро. И ясь не просит. о р ф е й ублюдок, медленно проговорил а г е л и у с Просто больной на голову ублюдок. Время идет, а люди не меняются. Расхохотался Ворон. Это только начало, Энжи. Тебе уже дурно, тошнит, точно хочешь идти дальше. В обморок не упадешь? Заткнись, Ворон. Иди нахрен, пока я тебя случайно не п р и с т р е л и л а Место, куда мы попали, очень походило на внутренности фургона Эвелин Мейл. Такая же странная смесь высокотехнологичной лаборатории с пыточными казематами. Залы, наполненные лабораторным оборудованием и приборами непонятного назначения, нечто вроде операционных, комнаты, камеры, с м а х и в а ю щ и е на изоляторы в крепости солнцеруких. Здесь было много вещей. функций которых я не мог понять. С этим предстояло разобраться более знающим инкам, но и увиденного было достаточно, чтобы навсегда п о х о р о н и т ь репутацию о р ф е я Внутренняя охрана комплекса была полностью автоматизирована. Вероятно, учитывая характер исследований, о р ф е й не очень-то доверял обычным людям. Сотрудников заменили синтетики Эрго, охранников с а й б е р з ы и секуторы. Еще два таких сторожевых механоида попалось нам в недрах лабораторий. Для штурмового отряда людей, возможно, они стали бы смертельным испытанием, но у боевой группы инков сложности не возникло. Гелиус и Корвин спокойно уничтожили их, а часовой нейтрализовал автоматические турели, постоянно н а р о в я ш и е на вертеть в нас непредусмотренные природой отверстия. Мы нашли центр производства киберзомби. Огромная операционная с р а спластанными мертвыми телами больше похожая на мясной цех. Отвратительное зрелище. Здесь работали роботизированные системы и несколько настоящих синтетиков эргокласса специалист, способных проводить сложные хирургические вмешательства. Именно они, запрограммированные о р ф е е м выполняли замену биологических жидкостей и имплантацию датчиков мертвым людям, создавая свои жалкие подобия. Синтетики стали нашей главной добычей. Из их позитронных мозгов можно было извлечь доказательства преступных экспериментов. одного из т о л п о в совета архонтов. Большую часть яруса занимал огромный морг, хранилище мертвецов, главный холодильник Арфея. Похоже, т е х н о м а н т р е ш и л обзавестись собственным криоцентром. Там находились тысячи замороженных трупов, явно копившихся годами, если не десятилетиями. На многих сохранились метки, и стало ясно, что материалом для производства сайберзов стали мертвые легионеры. Атрибуты и люди из Омега-страты города. Были и д и к а р и и множество неопознанных тел, но городские преобладали. Причем большую часть мертвецов система идентифицировала пропавшими без вести. В основном тела принадлежали мужчинам, скончавшимся явно не по естественным причинам. Я видел, как бледнеет Гелиус, мрачнеет Корвин и извивительно кривится Ворон. Арфей явно не брезговал добывать материал самыми неприглядными способами. Несколько контейнеров были забиты замороженными трупами а з у р м у т а н т о в с а м о й р а з н о й к л а с с и ф и к а ц и и явно привезенных с материка. Зачем Арфей хранил мертвых от чудовищ и как собирался применять? Где вообще все те тысячи киберзомби, которых, судя по масштабу местных цехов, здесь уже успели изготовить? Затем в отдельном тщательно закрытом помещении. Обнаружилась изюминка — коллекция замороженных тел, которые явно отличались от обычных. Они сразу привлекли внимание, потому что хранились в цилиндрах древних криогенных камер, наверняка позаимствованных из монолитов. Я с трудом отвел взгляд от ледяного столба, в котором расправляла конечности существо, больше всего похожее на хищные насекомые, в ставшие на задние лапы, вдвое выше человека. Оно угрожающе нависало над нами. За слоем льда виднелись смутные очертания серо-голубого туловища, раздвинутые жвалы и остроконечные, за зубренные надкрылья. Существо вызывало странные ассоциации с чем-то уже виденным, и я вдруг вспомнил синюю птицу из послания Прометея. Корабль пришельец чем-то напоминал это существо. Что это? Это бинаши, рабочая особь. Равнодушно бросил Агелиос, неудостоив замороженного монстра взглядом. Грей, посмотри-ка лучше сюда. В к р и о с а р к о ф а г а х стоящих правильным полукругом, виднелись мертвые человеческие тела. И инки явно узнали их бывших обладателей. Они столпились возле одного, где лежал крупный мужчина, светлокудрый, с массивной в о л е в о й челюстью, настоящий герой-атлет. Ширина грудной клетки и мощное сложение. Выдавали воином далеко не первой эволюции. Он явно был расчленен, потому что в местах соединения рук, ног и туловища толще льда з а п л ы в а л а кровавой мутью. к а с т е р тихо сказала Гелиос, это его последний носитель. Значит, они не пропали, до них добралась не м е з и д а Да, тела а г н и тоже тут, кивнул Корвин, глядя сквозь стекло другого саркофага. Там виднелось лицо азиатки, черноволосой красавицы с высокими скулами. Ее губы были искажены гримасой боли, возле рта застыла о б л а ч к о крови. Похоже, тут все, кто бросил вызов н а ш и м архонтам. Флави, й Мерк, Айна п е р е ч и с л я л часовой. И посмотрите-ка сюда. Он протер последний саркофаг, обнажая очертания застывшего внутри человека. Узнаете?